Скажут, что дав Фуке возможность бежать, я получил от него миллион. И он вонзил шпоры в бока своего скакуна. Теперь он преодолевал Лье за две минуты. Вдруг на краю какого-то пастбища за изгородью он увидал что-то белое. Это белое то показывалось, то вновь исчезало. И, наконец, на месте, бывшем чуть выше, стало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 Он смог окинуть взглядом дорогу и определить свое положение относительно беглеца. Суперинтендант окончательно измучил своего замечательного коня, гоняя его все время по пашне. Он почувствовал необходимость добраться до более твердой почвы и мчался напрямик к дороге. Д'Артаньену...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 Он заметил, что суперинтендант перешел на рысь. Значит, и он тоже давал своему коню отдых. Но и тот, и другой слишком спешили, чтобы долго сохранять этот аллюр.